Торкнул идола в Варварину середину, на чердак. Ничего, только лунный свет лежит рваной полосой, просунулся через слуховое оконце. Надо бы забить, год высокосный, мало ли. Луна светит, ветер дует, облака идут, деревья качаются, в воздухе водой пахнет. Опять весна, что ли? И пустота, и бессмысленность, и шорох какой-то. Стенная труха с потолка сыплется, крыша рассыхается. Нет, еще что-то. А мыши шуршат, шуршат мыши, мыши у ней в избе, жизни мышья беготня».